наше радио и «Квартеты» представляют цикл репортажей и серии «Великий русский путешественник Конюх Федоров». Путешествие четырнадцатое к тараканьему гнезду. День пятый. Вчера Конюх Федоров усилием воли уменьшился в размерах и отправился по тараканьему лазу к их, так сказать, гнезду. Мы выходим с ним на связь, ну, если так можно выразиться, путем заглядывания в дырочку и кричания в нее «Конюх!» коню Чё ты орёшь? Конюх, где вы? Далеко, в сантиметрах в восьмидесяти от того места, где зашёл Как там у вас? Нормально, грязновато правда, но ребята хорошие, душевные Какие ребята? Местные Тараканы? Почему только тараканы? Здесь и паучки есть, и сороконожки, и один комарик, и сдохшие Мы на нём сидим, в карты играем С тараканами? А что, в дурака же? Ну-ка, положи карту, а то как дам сейчас по усам. Ух ты, зараза, а, мухлюют, а, лапты много. Ой, ну вообще комфортно, крошки мне носят. Ага, оказалось, раковина Еще к водопаду звали, но я не пошел, потому что догадался, что это С девушкой меня познакомили, такая, я тебе скажу, интересная Ног только многовато, но, ну, с другой стороны, у девушек много ног не бывает, правильно? Конюх, что вы говорите? Ай! <смех> да шучу я про это все Погнал я их отсюда Сам здесь буду жить А зачем? А, хорошо тут, ни тебе людей, ни тараканов Жены нет Вот же радость какая а. И при этом у себя дома Понимаю Вот, подожди, что-то шум какой-то Не слышишь? Нет Блин, а? Назад несутся всей толпой Фу ты, и запах какой-то Ой, ой, ой, кажись, потравили нас дехлопосом, выбираться надо. Давай, корреспондент, встречай меня на выходе, а то затопчу. Коню, где вы? Ой, не знаю, я головой ударился где-то на полу. Не двигайтесь, я вас найду. Ой, я на вас наступил. Все, корреспондент. Кажись, помираю. Господи, что же делать? Возьми спичечный коробок, положи меня туда. Потом, видишь, на окне цветок стоит. Вижу. Вот. Закопай туда коробок и напиши, здесь нашел свое последнее пристанище, таракан Вася. Как таракан Вася? Вы что, не конюх? А где конюх? Да здесь я, корреспондент. Я уже обратно увеличился. А что... Чути, тараканов в руках держишь, привык? Ой, ой, тьф, гадость! А! Что это? Это я. Конюк, вы, по-моему, больше, чем нужно увеличились. А вот ты мне так кажется. А чего? Пойду в экспедицию на Тибет. Очень удобно с таким ростом через горы перешагивать. Или знаешь? Лучше пойду соседей пугать. А то они мне всю ночь в стенку колотят. Выключите, выключите! Вот и посмотрим, кто у нас кричит Наше радио продолжит следить за подвигами великого русского путешественника Конюха Федорова Слушайте нас на следующей неделе